«Во-первых, это же проекция», — шепотом отозвался Тим Раук. «А во-вторых, предки были раза в три выше современных людей». «Что?» — крокодил вспомнил скелет, виденный им в помещении суда. «Ну да. А ты не знал?» — рядом остановилась группа детей с преподавателем.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 Мужчина во время проектирования всегда становился лицом к костру, а женщина в полуоборота к стене. Поэтому на проекциях мужчин мы видим прямое изображение, а на женских фигурах полупрофиль. Шаркая ногами и гвоззея толпа экскурсантов подобралась ближе. Пещера не использовалась как живое помещение. Климат серой скалы, как вы помните, всегда был очень мягким. Человеку достаточно было установить тент от дождя. И туалет. Сказала самая маленькая из девочек, чтобы никто не видел, как она туда ходит. Мальчишки засмеялись. Можно спросить? Еще одна девочка поднялась на цыпочки и вытянула вверх обе руки. Конечно. Скажите, девочка сильно понизила голос, но глукая пещера все равно разносила по углам каждое сказанное слово. Этот вот зеленый парень, он полукровка. Экскурсанты во главе с учителем уставились на Тиморалка. Тот сделал вид, что исследует силуэты на стенах. «Да», — сказал учитель, — «конечно. А теперь я попрошу вас всех посмотреть на стену, найти тень какого-нибудь одного человека и спросить себя, а нему мой ли это далекий предок?» Крокодил повернулся и зажгал к выходу. Пещера была огромной, запутанной, сложной, и если бы не вездесущие указатели, он давно заблудился бы. Тим Моралк шел следом. Снаружи накрапывал дождь, теплый и медленный, ласковый летний, такой от которого спасает простой тент. Тебе, наверное, в школе доставалось, сквозь зубы спросил крокодил. А я не учился в школе. Дистанционное образование. У вас так можно? Тимбарок пожал плечами. Если бы я не захотел проходить пробу, мог бы вообще из дома носа не показывать.